Глава 45. Не наговорить лишнего. В последний раз я так сильно нервничала, когда одноклассник, в которого я тайно была влюблена, спросил разрешения проводить меня до дома после школы. У меня также подрагивали руки, противно першило во рту, и сердце сбивалось с ритма. Сейчас я чувствовала то же самое. Только вместо грез о первом поцелуе и отчаянном желании понравиться парню, в моей голове крутились совершенно другие мысли. Не опозориться, не наговорить лишнего и понравиться тетушке Роида. Да, несмотря ни на что, я действительно хотела получить одобрение этой женщины. От женщины, что привезла любимому племяннику красавицу Левет. Но если верить миллилитру, сделала это леди Джейн только из лучших побуждений. Умом я это понимала, но не могла перестать заранее недолюбливать ее. И как не убеждала себя, что может оно и к лучшему, если герцог увлечется Левет, ведь у нас с ним все равно нет никакого будущего. Внутри все неприятно сжималось от одной мысли об этом. К тому моменту, как мы с Амелией вошли в столовую, я накрутила себя настолько, что с трудом переставляла ноги, с тревогой всматриваясь в лицо уже сидевшей за столом тетушки. На вид старушка являла собой образец заботливой бабушки из сказки, собранные в высокий пучок седые волосы, Мягкая улыбка на приятном лице, изрезанным морщинами, добрый взгляд. Я знала, что внешность часто бывает обманчивой, но неожиданно для себя улыбнулась тётушке Джейн, останавливаясь рядом вместе с Амелией. «Добрый вечер, леди Гарнет!» Малышка изобразила реверанс, аккуратно придерживая юбочку нарядного платья. «Милая моя девочка, как же ты выросла!» Несколько раз взмахнув рукой, словно отбрасывая в сторону никому не нужные правила приличий, тетушка поманила к себе Амелию. «Да, я тебя обниму, моя дорогая!» Малышка этого и ждала, с готовностью бросившись в объятия улыбающейся тетушки. «Позволишь?» Ройд подошел ко мне со спины, ненавязчиво беря под руку и провожая к месту напротив леди Джейн. Спасибо, прошептала я, чувствуя исходящий от его тела жар и чувствуя легкую дрожь от прикосновения. Наверное, никогда не смогу забыть свою реакцию на близость Ройда. Даже если он женится на Левет и нарожает с ней кучу маленьких левитят с хвостами. «Амелия!» После того, как герцог помог мне занять место за столом, он выдвинул соседний стул, позвал дочку, уделяя внимание и ей. Малышка светилась от счастья, прошептав мне, когда Ройд придвинул ей стул. «Я рада, что мы сидим вместе. Я тоже». Прошептала я ей, наблюдая, как герцог занимает место во главе стола. Почему-то легко получилось представить, что так и будут проходить все наши ужины. А еще обеды и завтраки. Ройд, я по левую руку от него, и Амелия по правую. На том месте, где сейчас сидит его тетушка. «Значит, вы и есть та самая Карина?» Поймав мой взгляд, обратилась ко мне леди Джейн. «Ой, я не представилась!» Спохватилась я и даже попыталась подняться. Но Ройд остановил меня, мягко накрыв своей рукой мою. «Милая, к чему эти условности?» — добродушно произнесла тетушка, цепко следя за руками своего племянника. «Ройд про вас мне уже рассказал. Вы...» «Лекарь. Верно?» «Верно», — подтвердила я, готовясь услышать следом нечто неприятное. Но моя интуиция в очередной раз обманула. «Это прекрасно», — искренне произнесла леди Джейн, наблюдая, как слуги начали раскладывать перед нами тарелки с горячим. «Я всегда считала, что наши достопочтенные лорды — Напрасно недооценивают женщин и не допускают их к основополагающим занятиям. Мы не хуже благородных мужей можем справиться не только с лекарскими науками, но и в прочих областях. Тетушка мягко перебил ее Роид с улыбкой, смотря на разгречившуюся родственницу. Племянник, в тон ему отозвалась леди Джейн. «Хочешь сказать, что удел женщины лишь рожать?» «Я этого не говорил». Бросив выразительный взгляд в сторону Амелии, он с намеком произнес: «Но мне кажется, не стоит смущать подобными речами...» «Мой дорогой мальчик», — похлопав Фройда по руке, тётушка изогнула бровь. «О каком смущении может идти речь? Это будущее...» «Оно неотвратимо. Наступит день, когда Амелия явит миру своего первенца, и...» «Мне не хотелось бы говорить на эту тему», — хмуро произнес герцог, вызвав у меня не совсем уместный смешок. «Я сказал что-то забавное, леди Карина?» «Нет, ваша светлость», — отозвалась я, но убрать улыбку не выходило. Вы просто очень любите свою дочь, и сколько бы ей ни было лет, для вас она останется вашей маленькой девочкой. Очень верные слова Карина, — одобрила леди Джейн. Ох уж эти мужчины! — она хмыкнула, покачав головой. Помню, мой покойный папенька чуть с ума не сошел, когда я отправилась на свой первый бал. Времена идут, но... Ничего не меняется. Я тоже пойду на бал, решила взять слово Амелия с детской непосредственностью, обратившись к отцу. Ты ведь не будешь сходить с ума, как папа тетушки? Зная характер твоего папы, сам он с ума сходить не будет, успокоила ее леди Джейн. Он сведет с ума окружающих. Особенно достанется тому бедняге, что отважится пригласить тебя на танец. И все же я настаиваю на другой теме для разговора. Ройд повысил голос, и мне пришлось отвернуться, чтобы скрыть сорвавшийся с губ смешок. Его реакция на даже пока воображаемого жениха Амелии была очень забавной. «Хорошо, мой дорогой». — спокойно произнесла леди Джейн, после обращаясь ко мне. «А у вас, Карина, был первый бал? Я понимаю, что вы к нам попали оттуда». Она неопределенно взмахнула кистью. «Но нечто похожее на ярмарку невест и выход в свет вы проходили?» «Можно сказать и так», — с заминкой ответила я. Все же подобного в моем мире не было. Разве что несколько столетий назад? «М? Значит, вы были замужем? Печально уточнила леди Джейн. Наверное, вы безумно тоскуете по семье и детям. Как и его тетушка, Ройд с интересом ожидал от меня ответа. Хм. Детей у меня нет. Заверила я, бросив быстрый взгляд на герцога. Замужем я тоже не была. «Как же так?» — удивилась леди Джейн. «Такая красавица и не смогла привлечь к себе внимание лорда, желающего заполучить подобное вам сокровище?» «Ну...» — замялась я, не зная, как подобрать слова, чтобы мой ответ был понятен. «В моем мире...» Устроено все несколько иначе. У нас нет балов и подобного рода смотрин. Мы знакомимся, общаемся, дружим. Прочистив горло, я продолжила. Очень часто пары живут вместе до свадьбы, чтобы понять, точно ли подходят друг другу характерами и прочим. Как интересно! С восхищением отреагировала тетушка. И со сколькими лордами вы так жили? Я не хочу тебя обидеть, тетушка, прочистив горло, произнес Ройд. Но попрошу еще раз сменить тему. Боюсь. Прошу прощения за опоздание. «Мы все обернулись в сторону грациозно вплывающей в столовую Левет. «Леди», — несмотря на местные правила приличий, Ройд не торопился подниматься на ноги, приветствуя гостью. «Разве вам не рекомендован постельный режим?» «Да, леди Карина рекомендовала». Пройдя к столу, Левет опустила глаза, выразительно взмахнув длинными ресницами. «Но сейчас я чувствую себя несколько лучше и решила не оскорблять хозяина дома своим отсутствием на ужине». «Вы позволите, ваша светлость?» «Разумеется», — безразлично отозвался Ройд, поднимаясь и помогая Леветту строиться за столом. «Я случайно услышала обрывок вашего разговора и была смущена словами, смущена и заинтригована». Дождавшись, пока герцог займет свое место, девушка во все глаза уставилась на меня. «Вы сказали, что не были замужем. Как это возможно в вашем возрасте?» «И взгляд невинный, невинный». Кажется, я начала понимать Ройда. Перевести тему было необходимо. А то вдруг Ливет наберется наглости и вслед за тётушкой спросит, со сколькими мужчинами я пробовала жить.